Загадочная беседа «Как хорошо, что скамья свободна!» Агата Андреевна побыстрее заняла ее. В этой части гайд-парка мест для наблюдения было немного, а эта скамья оказалась настоящей находкой. Маленькая, аккуратно, как плотной зеленой стенкой, прикрытая ровно выстраженной живой изгородью. Шла уже первая декада декабря, но вечно зеленая листва самшитовых кустов смотрелась по-прежнему густой и яркой. Ни дождя, ни тем более снега сегодня не было. Низкие серые тучи к полудню стали разбредаться, края их подкрасились солнцем до ослепительной белизны, а в прогалинах заиграла яркая лазурь. Так что день выдался хорошим. А значит, и принцесса Шарлота должна была появиться на прогулке в гайд-парке. Орлова уже изучила весь маршрут, по которому проезжала Ландо, наследница престола. И выбранное место оказалось Фрейлине самым удобным наблюдательным пунктом. Скамья стояла на пересечении двух аллей, экипаж проезжал совсем близко, и на лице Шарлотты были заметны малейшие оттенки чувств орлова давно уже отказалась от идей наблюдать за принцессой на балах или приемах. там Шарлотта была очень взволнованна и вела себя не натурально Зато гайд парк, где наследница чувствовала себя свободной от строгих норм этикета, подошел для наблюдений как нельзя лучше. агата андреевна пожалуй и сама не до конца понимала что же она пытается найти в лице принцессы какого окончательного подтверждения ждет? шарлота оказалась красивой и избалованной. Перепады ее настроения ни для кого в столице не были секретом. Принцесса могла зарыдать, а потом тут же расхохотаться. Конечно, для семейной жизни эти свойства характера подходили мало, но если супруги будут жить в разных странах, то все как-нибудь сгладится. Так что же такое должна была прочесть русская фрейлина на лице британской наследницы прежде, чем она сядет за письмо к императрице Марии фёдоровне Орлова и сама не знала. Понятно, что надо писать «да». Так зачем же оттягивать неизбежное, таскаясь сюда каждый день? Но Орлова знала, что придет сюда завтра и на следующий день и будет ходить на эту аллею до посинения, пока не уловит то неуловимое нечто, которое все расставит по своим местам, а ее совесть наконец-то успокоится. Агата Андреевна пришла заранее. По ее прикидкам выходило, что ландо принцессы появится на аллее не ранее, чем через полчаса. Фрейлина осмотрелась по сторонам. Не хотелось бы сейчас увидеть толпы гуляющих. В противостоянии между принцем-регентом и его строптивой дочерью симпатии жителей его страны были целиком на стороне Шарлотты. Наследницу престола обожали. Британцы в своих мечтах видели ее ангелом благородства и справедливости. Насколько народ не любил отца Шарлотты и его гуляк-братьев, настолько же обожествлял наследницу престола. «Бедняжка, как можно жить под таким гнетом всеобщих ожиданий?» Орлова от души жалела Шарлотту. Принц-регент один, да к тому же, какой-никакой, но родитель, а тут миллионы незнакомых людей, связавших с принцессой сокровенные чаяния. Но жизнь – штука сложная. Многое так и останется несбыточной мечтой. Тогда все обманутые упования обернутся ненавистью к королеве, не оправдавшей надежд, и придется Шарлотте влезать в шкуру своего ненавистного отца». Впрочем, философские мысли недолго занимали Агату Андреевну. Ее отвлек разговор за живой изгородью. Беседовали две женщины, и, судя по голосам, обе они были молоды. Разговор велся по-французски, так что Фрейлина все понимала, а услышанный вопрос ее поразил. «Кассандра, у тебя не бывает такого чувства, что ты испытала огромное счастье, но знаешь, что его время ушло, а теперь надвигается что-то плохое, как будто ты предчувствуешь беду? Похоже, что та, кого назвали Кассандрой, испугалась. В ее голосе зазвучал даже не страх, а ужас. «Когда ты это почувствовала?» «Несколько дней назад я пыталась отогнать эти мысли, боясь самой себя сглазить. Но мне все время кажется, что я вижу близких в последний раз. Не могу насмотреться на родные лица, хотя нет никаких причин для печали». Ответа не было так долго, что застывшая за живой изгородью Орлова уже почувствовала облегчение, но Кассандра, наконец, тихо сказала. лизи нас предчувствия никогда не обманывают. Если это чувство не уйдет, ты должна готовиться к тому, что несчастье случится. У меня есть только один рецепт от предчувствий. Постараться гнать тяжкие мысли, но если они возвращаются, я смиряюсь с неизбежностью». Орлова была озадачена. Она попыталась представить себе говоривших. По интонациям, тембру голоса, чувствам, сквозившим в речах незнакомок, ей показалось, что та, кого зовут Кассандрой, скорее всего, опытнее и сильнее. А вот Лизе, если и не слаба духом, то, по меньшей мере, полна сомнений. Разговор был настолько любопытным, что Агата Андреевна не поленилась привстать со своей скамьи и попыталась разглядеть беседующих женщин. Но она не увидела даже их силуэтов мелкие блестящие листочки слившись в сплошную зеленую стену надежно оберегали свои тайны цок от копыт по гравию аллеи отвлек орлову неужели принцесса рановато однако из за поворота и впрямь показался выезд шарлотта серой кони, запряженные четверней, открытая ландо гербом на лаковой дверце и сама наследница престола, вкрытой алым бархатом ротонде и замысловатой шляпке с кудрявым пером. Рядом с ней восседала крупная дама с постным лицом, строго взиравшая по сторонам. «Черт побери! Чуть было не пропустила!» обругала себя Орлова. Ей стало стыдно, что занялась посторонними делами, а о главном забыла. Фрелина привстала, всматриваясь в лицо принцессы. Сегодня Шарлотта была необычайно хороша. Ее прекрасные голубые глаза оказались мечтательно томными. Она улыбалась собственным мыслям. Ну, прямо-таки ангел. Все, пора кончать наблюдение, решила Орлова. Сегодня же нужно написать императрице письмо, что задуманный брак возможен. Свернув на другую аллею, Ландо миновала скамью. Агата Андреевна уже собралась выйти из своего укрытия, но за живой изгрудью вновь зазвучали голоса. «Ты побледняла, Лиззи? Что с тобой?» испуганно спрашивала Кассандра. «А разве ты ничего не почувствовала?» «А что я должна была почувствовать?» «Ты разве не увидела этого?» Кассандра, похоже, совсем запуталась. «Господи! Да о чем это ты, лизи Невидимая лизи молчала. Орлова затаила дыхание. Разговор стал уже не просто странным, а даже и жутковатым. «Что это за Лиззи такая?» Как будто, подслушав ее мысли, странная девушка подала голос. «Я сейчас посмотрела в лицо принцессы шарлоты и поняла, что та не жалится». «Но ты же не в первый раз ее видишь. Помнишь, она была на примере Танкреда? Ваша ложа была недалеко от королевской, и ты могла хорошо ее рассмотреть». «Нет, тогда мне ничего подобного не приходило в голову», расстроенно ответила Лиззи. «Я это поняла только сейчас». Глаза смолкли, а до Орловой вдруг дошло, что ее руки дрожат. Она не могла сказать почему, но знала, что загадочная лизи права. Это было то самое неуловимое нечто, которое она сама все время пыталась отыскать в лице прекрасной наследницы Британского престола шарлота жила за гранью реальности. Нелюбимый ребенок. Она потратила слишком много сил, пытаясь добиться для себя того, что другие дети имеют с рождения. А на взрослую жизнь их у нее просто не осталось. Острая боль за занозой застряла в груди Орловой. Сердце! Только не сейчас! Фрейлина рухнула на скамью, пытаясь совладать с болью. Заноза не отпускала. Сердце билось в груди, как птица о прутье клетки. Только бы принесло. Орлова представила на мгновение, что сейчас сердце застынет, и она так и останется сидеть на холодной скамье в столице чужой страны. Никто даже не узнает, кто она такая. Чтобы выровнять дыхание, Агата Андреевна принялась массировать грудь. Воздух наполнил легкие, и боль в сердце стала затихать. «Все будет хорошо. Сейчас полегчает», — прошептала Орлова, и собственный голос взбодрил ее. «Просто нужно успокоиться». Боль затупилась, а потом совсем затихла. Но Орлова вдруг поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Слабость была такой страшной, и, казалось, не уйдет больше никогда. Сколько просидела Агата Андреевна на скамье с десяток минут или час Она не представляла, но потом все же поднялась и сделала несколько шагов. Держась за ветки живой изгороди, Орлова вышла на аллею и побрела к выходу из парка. На ее счастье прямо у ворот ждал седаков пустой кэп. Фрелина назвала кучеру адрес и забралась внутрь экипажа. Только дома Орлова вздохнула с облегчением. Она накапала себе лекарства, выпила его и легла в постель и лишь тогда вспомнила, что не заметила на аллее никаких женщин. Как видно, гулявшие дамы успели уйти, пока она приходила в себя после сердечного приступа. «Значит, так тому и быть. Хватит с меня мистики», – прошептала Орлова. Вот только письмо императрице матери она писать почему-то раздумала. «Может, немного попозже, например, на Рождество».